Глава 15. Тонкие ветки хлистали по лицу. Ветки потолще замедляли мое движение, оставляя на теле новые синяки и ссадины. Протоволки почти с самого первого мгновения услышали звук моего падения, но остановиться не смогли. Они хотели жрать, а добыча была у них перед носом. Раскрыв щит, я еще немного затормозил свое падение, создав дополнительный источник сопротивления воздуху, и тормозил целенаправленно о ветке деревьев. Почти в последнее мгновение я раскрыл свое копье, тратя еще один из шести зарядов, сразу вонзая его в череп твари, и мое оружие отскочило, ибо кости монстра оказались невероятно прочными. Приземлился, сделал кувырок назад, выставил щит перед собой и крикнул наверх, Целься туда, где нет костей! Дальше все пошло как-то очень быстро и очень непонятно. Меня сшибли. Из положения сидя сделал очередной кувырок, не глядя ударил острем копья вперед, и, о чудо, попал в раскрытую пасть твари. Не умер, но глотка в хлам, и со временем захлебнется собственной кровью. Сейчас она ему будет очень мешать. Скочил, сделал размашистый удар копьем, ударив бочину еще одному монстру. Это никакого особого вреда ему не причинило, но слаб сбило. И в это же мгновение сверху свалилась Карина, которая пронзила тварь промеж ребер. Ее ловкости и вниманию можно только позавидовать, в бою, она настоящая фурия. Но времени следить за ней у меня не было. Нас почти мгновенно разделили сразу две твари, и обе начали давить на меня». Боковым зрением заметил, что прижатый кабанчиком протоволк так и не смог выбраться. Барахтается, рычит, поскуливает, но ничего поделать не может. Туша оказалась очень тяжелой для него, лежачего на спине и покусанного своими же сородичами. Прикрывая щитом, чувствую, будто лошадь легнула в него, рука моментально отсохла. «Мощные твари, ничего не поделаешь с этим!» Тут же опускаю руку щитом, делаю выпад, попадаю ровно под пастью в шею монстра. Тот звыл, попытался отстраниться, но острые грани ему начали наносить еще больше повреждений. Когда он вырвался, рана была просто ужасной. С такой долго не проживешь, но мутант еще может доставить неприятности. А! вскрикнула девушка, и я тут же отвлекся, бросил на нее взгляд. И разозлился, но при этом и начал сильно переживать за нее. Еще не раненная особь накинулась сбоку на девушку, пока та пыталась порубить раненого в горло. Карина сделала все, что успела, ибо просто не видела твари. Смогла обнаружить то уже в прыжке, так что она просто прикрылась своей рукой, которая моментально оказалась зажата в невероятно мощных челюстях. Мой слух воспринимал треск костей девушки – Её тяжёлое дыхание – низкий и тихий рык прототвари. Она держалась, била рукоять у своего клинка по морде твари, по глазам, по носу, пыталась сделать так, чтобы та отцепилась. Потом первоначальный позыв паники отступил. Она посильнее вытянула руку с оружием и пронзила глаза твари, поразив мозг монстра через глазницу. 20 0 в ее пользу, второго уже прикончила. «Тварь передо мной отхаркивалась». Пыталась дышать и смотрела на меня диким и свирепым взглядом. Монстр, что насел на меня вместе с ней, куда-то пропал. Повертел головой. Нашел. Прострелена голова через ухо. Сталлер занял позицию. Начал нам помогать. Радует. Теперь счет 2-1-0. Я проигрываю. Что за херня? Почему меня это беспокоит? Выпадаю из прострации. Точнее, возвращаюсь в реальный мир. «Прошло, наверное, не больше двух секунд осмотра поля боя. Короткая передышка и переосмысление тактики. Прыгаю на раненого в шею, в грудину, сбиваю щитом его с ног, чтобы не напал в спину. Затем тараню раненую в глотку тварь, которая уже хотела наскочить на раненую девушку». Зверюга взвыла, ей явно не понравился мой маневр. А следующим ударом я ее быстро добил, прижав ногу и шею твари, пока та, оглушенная, обрыкалась на земле. Замах, попадание в глаз, немного давлю массой тела, готов. Поворачиваю голову. Раненная в грудь твари так и не поднялась на ноги. Оказалась застрелена сталером. Карина отступила, бросила свой клинок, зажала руку чуть выше раны. Не стал приглядываться. Последний протоволк почти выбрался из-под кабана. Подскакиваю, наношу удар щитом в голову, чтобы не дергался, оглушаю. А потом очередной удар копьем в глаз. Готово, тварь. И все же прочные у них оказались кости. Прочнее обычного. Мутация? Влияние омеги? Надо будет разобраться. Но потом. Сейчас, возможно, жизнь Карины висит на волоске. Складываю щит, кладу на землю копьем, подбегаю к девушке и внимательно осматриваю рану. «Чувство отвращения подкатывает сразу. Мало того, что рана очень тяжелая в плане лечения, так еще эта тварь забрызгала ее своей кровью. Опасно? Очень опасно. Если будет заражение крови сейчас, то Карина просто не выживет. Сутки, может, двое, и все, она будет лежать в земле». «Черт!» – рыкнул я и начал шариться по карманам, вспоминая, куда засунул малую походную аптечку, что достал из рюкзака. «Надо обеззаразить, потом остановить кровотечение. Пара вен разорвана, а после перебинтовать, чтобы новая зараза не попала. Вода с собой есть?» «Самогон!» — шипела она, разговаривая сквозь зубы. «На ремне, сзади. Чёрт! Больно ж как! Какой только дурак создал эту мерзость!» «Природа!» — попытался максимально спокойно говорить я, просовывая руку ей за талию, нащупывая там нужный объект. Найдя сначала саму флягу, а затем и клапан, что удерживал ее на поясе, я снял антисептик. Вытащил из поясницы девушки и мельком осмотрел. Чистая металлическая, явно недавно изготовленная. Вот только где? Ближайшая мастерская, где работают с металлом, хоть в какой-то степени, так это в столице клана. И то там так, постольку поскольку, больше для военных нужд, для разработки техники и стрелкового оружия. Значит, трофей. Откуда? «Восточные мелкие кланы? Они не нападали. Дальние походы? Наемница?» Многого она мне не рассказала. Но в любом случае, сейчас она была частью моей команды. А значит, надо было ее спасать. Открываю флягу, нюхаю содержимое и невольно морщусь. Резкий и не совсем приятный запах. Хреновый самогон. Очень хреновый. «Даже за его чистоту не ручаюсь, но от бактерий он явно спасет, с перетяга от него так и несет». «Сейчас немножечко пощиплет», – спокойно сказал я, слыша, что где-то сбоку к нам подходил Стайлер. Шел он медленно, явно крутился по сторонам. «Лей уже, давай!» – чуть ли не взвыла она, после чего второй рукой нашла обломок ветки и засунула его промеж зубов. «Верное решение, ибо немножечко на самом деле будет очень даже множечко». Вдох, задерживаю дыхание, немного щурюсь и начинаю лить. Ветка в зубах девушки захрустела. Сама она начала тихо стонать и выворачиваться в спине наизнанку. Никогда таких болей сам не испытывал, но прекрасно понимаю, что это вообще неприятно. Вылив почти все содержимое, я незамедлительно достал из своей маленькой аптечки жгут и наложил на всякий случай его высшие раны. Может, где и артерии повреждены. Просто из-за одежды этого не видно. Достаю ножик, аккуратно обрезаю лоскутки кожи, отбрасываю их в стороны и морщусь от того, что вижу. Мясо разорвано почти на всем предплечье. Кровь так и продолжает идти, но это уже просто остатки того, что успела поступить в руку перед сдавливанием жгутом. Выливая остатки самогона, девушка снова зарычала, снова ветка в ее зубах захрустела, но на этот раз все прошло получше. Осталось дело за малым. Достаю чистый бинт, аккуратно накладываю его поверх раны. Надо закрыть область от дальнейшего заражения. Делаю несколько оборотов, завязываю. А потом на всякий случай пережимаю руку и ниже раны. Вроде так делают при венозном кровотечении. Кира молчит, она все еще в боевом режиме. Принудительно оставил. Вдруг кто нападет. Когда я решил, что все завершено то заметил немного неестественный изгиб предплечья. Перелом. Может, только одна дуга предплечья сломалась. Вроде она не сильно изгибается, но все равно, в любом случае, придется принимать меры. «Сталер!» – обратился к охраннику, который только подошел к нам. «Найди две более-менее ровные палки. Надо наложить шину, иначе она не сможет нормально даже идти. Боль будет невыносимой». «Так она уже в отключке!» – показал ладонью на Карину начальник стражи и правда. Дышит. Грудь сдымается. Артерия на шее пульсирует. Жива. Видимо, организм не захотел переносить всю ту боль и решил ее отправить в царство Морфея». «Кого?» – нахмурился Сталлер. «Божество древнее. Греческое. Помотал я головой. Книжки надо читать, а не на картинки полуголых баб залипать. Все, ищи, а я пока рядом с ней побуду. Посторожу. Плюс надо другим полезным делом заняться». Что-то, пробормотав себе под нос, снайпер ушел гулять по лесу. Веток-то было много, но вот ровную найти было сложновато. Хотя кусок нужен был максимум сантиметров пятьдесят, можно чуть длиннее. А я же решил заняться полезным делом. Достав из разгрузки мой превращенный в пластину куб из нанитов, я снова превратил его в экстрактор. Шесть протоволков – хорошая добыча. Жаль, что пришлось расплачиваться раной девушке. Ну, такова, значит, судьба. А сейчас у меня есть несколько свободных минут, чтобы собрать гены. Надеюсь, набор будет другим, а не как в прошлый раз. Ведь протоволк протоволку розень. Начав ходить от особи к особи, я с каждым разом все больше убеждался в том, что что-то реально ценное из этих тварей достать сложно. В основном все то же самое. По крайней мере, первые два гена оставались идентичны генам тех тварей, что я убил после потери убежища. В итоге со всех шести тварей получилось собрать следующий сет генов. Имеется три полных гена, дающих улучшение усиленное обоняние и заполненное на 15% ячейка. Возможно применение улучшения не рекомендовано. Имеется два полных гена, дающих улучшение перепончатые конечности и заполненное на 62% ячейка. Возможно применение улучшения не рекомендовано. Имеется 84% гена, дающего улучшение повышенная регенерация. Улучшение организма невозможно. Имеется 52% гена, дающего улучшение увеличения плотности костей. Аномальное улучшение для протоволков. Приобретенная мутация. Улучшение организма невозможно. Имеется 47% гена, дающего улучшение устойчивость к голоду. Улучшение организма невозможно. Улучшение рекомендовано к применению в отдельных случаях. Свободных ячеек под геномы в экстракторе осталось 6 из 16. Последнее. В моих условиях будет полезное приобретение, но весьма мутная мутация. Надо будет провести исследование, что она именно дает. Но это получится сделать только тогда, когда будет полностью собран геном. Иначе это просто биомусор, который можно будет продать за небольшую сумму талонов. «Эх, и почему мир так несправедлив к изгоям?» «Понятное дело, ответ очевиден все из-за наших знаний, которыми мы не хотим делиться». «Ну, блин, несправедливо». «Держи!» — вернулся спустя минут десять снайпер, бросив рядом с девушкой, которая все еще пребывала в ауте, две идеально ровных и даже очищенных от коры палки. «Великолепно!» — улыбнулся я. А теперь нужно взять веревку, что оборвалась, и привязать палку к руке девушки. Э, не, брат, это ты давай сам. Поднял вверх руки Стайлер. Как бы эта деваха мне не нравилась, все равно ты начал ей оказывать помощь. Ты заканчивай, вдруг я куда-нибудь туда нажму, ей ведь больно будет. Ей так и так больно, вздохнул я. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, займусь я ею. Подойдя к изрядно обглоданной тушке кабана, надежда Сталера на перуху явно рухнула. «Такое не поешь, да и слюны мутантов много. Она токсична для человека». Я отвязал от ее лап остатки веревки, а после подобрал другую ее часть. Сев на одно колено рядом с девушкой, я взял сначала одну палку, сделал один оборот веревки возле локтя... Потом приложил с противоположной стороны руки, возле туловища, вторую палку. Сделал еще один оборот, подтянул, потом примотал. Затем спокойно примотал с другой стороны. Вот теперь можно было не беспокоиться за то, что будет в дороге перелом. Болеть будет, но не пульсировать отрывков и резких дерганий. «Готово», — уселся я на пятую точку, положив руки на колени. «Надо теперь привести ее в себя, одну бросать точно нельзя». «Хрен знает, сколько тут волков». «Я видел еще две стаи». Словно ничего серьезного в его словах не было, спокойно проговорил снайпер. «Далеко, правда, были. Пришлось прицел на шестнадцатый зум переключить. Ищут. Но круг поиска у них сужается. Скоро придется уходить или снова давать бой». «Второй вариант звучит прям вообще не очень», — усмехнулся я. «Ладно, сможешь взять ее на плечи?» «Без проблем», — все так же спокойно говорил напарник. «Только почему я, а не ты?» «А ты знаешь, что делать, когда на тебя нападет неожиданно Омега при поддержке как минимум малой стаи?» С легкой улыбкой я посмотрел на него, но в ответ была только тишина. «Так я и думал. Именно поэтому ты и возьмешь ее на плечи. А я буду смотреть по сторонам и искать следы Омеги. Если я угадал с ее логовом, то следов будет очень и очень мало. Но они будут максимально информативны». «Например», — уточнил Сталер. «Вбитые в деревья черепа», – спокойно сказал уже на этот раз я, поднимаясь на ноги. Подобрав свое копье и снова активировав щит, я начал не особо спешно двигаться в сторону руин Сиухи. «Что именно нас там ждет, я точно не знал, но нам надо было спешить. Солнце уже начало склоняться к горизонту, а сейчас почти середина октября по старому календарю. Значит, закат уже был не так далеко». «Примерно в половину седьмого вечера уже будет темно, а сейчас у нас половина четвертого». «Класс!» «У нас есть примерно три часа, чтобы закончить с тварью и вернуться на аванпост», — спокойно проговорил я. «Темнота может наступить и раньше. Год от года показатели меняются». «Понял», — с натугой ответил снайпер, так как Карина оказалась не самой легкой штучкой. Еще где-то час мы блуждали по лесу. Я не хотел показывать свое местоположение тварям. Стоит столкнуться с одной группой, как тут же начнут нагонять нас другие. Приходилось часто останавливаться и вслушиваться в пространство. Наш след потеряли, это радовало. Но что не радовало, пять ста обычных волков пытались нас найти, рыская везде и всюду. Сколько я ходил дугами, ведя за собой стали раскориной сказать сложно. Но в конечном итоге мы вышли к речке, которая была не особо широка, но с довольно бурным течением. «Ты про такие черепа говорил?» Усадив девушку рядом с ближайшим деревом, постучал по нему же ладонью бывший начальник стражи. Я обернулся и посмотрел. И правда. В дереве был череп человека, причем находился он там довольно давно. А еще там же располагались свежие метки когтями, обозначение того, что тварь все еще пребывала тут». Но, судя по вытекающей смоле, последнее обновление знака было совсем недавно. Часа два, три максимум. И это было крайне хреново. Омега на этом береге, а я ее не слышал. Что у нее за мутация-то? А вот сейчас присел я и начал вглядываться в округу, выводя Киру из боевого режима, переводя в режим наблюдения. «Сидим ниже травы и тише воды». «Тварь где-то тут, и я ее не слышу. Нужно провести анализ». Поняла. Начала сканировать местность. Я старался дышать очень медленно. Сначала пятисекундный вдох, потом трехсекундный выдох. Я старался замедлить работу сердца, ослабить его стук. Тварь могла распознать и его со значительного расстояния. Конечно, это уже из разряда дуть на воду, но излишняя осторожность против очень скрытной твари не помешает. Прошел примерно час, ничего толком не происходило. Даже волки перестали рыскать. Решили заняться своими делами. Омега их отпустила. Временно. Вот только Зачем? И «Решила поохотиться сама?» «Так, Омеги не настолько тупые. Они сначала пытаются решить дело чужими лапами и пастями. Или она решила поверечь силы?» «Скорее всего. Мы же перебили ее гвардию. Остальные волки опасаются нас. Нашли же побоище, слушаются своего хозяина, но нападать на нас не хотят». «Анализ завершен. Омега где-то рядом». Примерное местонахождение в пределах 300 метров. Точнее, определить не удается. У нее есть какие-то особые мутации, которые не позволяют обнаружить непосредственно саму Омегу. Развитая особь. Ранг опасности – второй. Второй ранг опасности. Один из немногих случаев, когда изгои имеют полное право привлечь себе в помощь для выполнения задания не отдельные боевые единицы, а целый опытный боевой отряд». Такие случаи нередки на самом деле, да и мы сами в основном с ними справляемся, хватает сил. Но были случаи, когда твари со вторым уровнем опасности раздирали изгоев. Всего существовало три уровня опасности. Самый простой, когда мы гарантированно можем сами справиться с особой опасной тварью, третий. Это обычно всякие альфы, почти всех видов животных, либо омеги, самых распространенных. Например, Альфа-протоволка может признаться третьим уровнем в том случае, если имеется множество жертв после ее деятельности. Омеге же присваивается этот уровень сразу. В данном случае много жертв. Плюс Омега, которая хорошо играет Альфу. Опасная и умная особь. Второй уровень опасности выставляется тварям, которые способны прикончить изгоя. С ними сложно справиться. Чаще всего изгои выходят из таких боёв серьезными ранами, но все же реально. В нашем случае это чистый представитель второго уровня опасности. Эта омега-протоволка представляла опасность целому району, а из-за своего скрытного архетипа несла смертельную угрозу и изгоем. Скорее всего, у омеги ген, дающий ей мимикрию под внешнюю среду, может подобраться почти вплотную, а потом напасть из-под тяжка. «Нужно быть на настороже. Первый уровень опасности – это тот случай, когда поднимаются все войска целого клана, если не нескольких кланов. В базе данных хранится всего несколько подобных инцидентов. Один до сих пор не неразрешенный. Первый уровень – исключительно химеры. Как они появляются в природе, так они выяснили, их нет да нет, а потом появляются». Последнее появление привело к полной потере одного континента из наших рук. Расколотая Австралия оказалась полностью о власти Химеры. Все изгои на той территории погибли, как и люди. Хотя в последнем, не уверен, могли и выжить отдельные представители нашей расы. Также существовало два исключения. Оба они находятся в трех местах, где рухнули два самых больших куска астероида, полностью потопив два континента – Африка, и Южная Америка. На их месте осталось множество архипелагов, несколько крупных островов, но что там за жизнь, неизвестно до сих пор. Излучение лири там настолько сильно, что человек умирает буквально за час. Организм просто не справляется с мутациями. А вот что именно обитает в глубинах, сложно сказать даже до сих пор. Этим местам присвоены нулевые уровни опасности с пометкой «Посещать без специального, еще не разработанного снаряжения запрещено. Вот так и живем». кайдан чуть громче шепота обратил на себя мое внимание Сталер. «Где Карина? В каком смысле?» – аж подорвался я на месте, сначала уставившись в то место, где лежала девушка, а это в трех метрах от нас, а потом начал вертеть головой во все стороны. «Это нахер как?» Я просто не мог поверить в то, что произошло. Омега украла у нас из-под носа Карину, а я даже со своим слуховым имплантом не смог этого обнаружить, услышать. Вот сейчас мне реально становилось страшно. Очень страшно. Я никогда не встречал настолько скрытных тварей. Но потом, в свете уже клонящегося к закату солнца, я увидел монстра. Большого. Очень. Примерно по три метра ростом. Он стоял, держа в своих лапах девушку. Она была в сознании, но ничего не могла поделать. Просто глазами полными ужаса, она уставилась в морду монстра, которую украшало множество шрамов и ран. И зверюга скалилась самодовольно, надменно, доминирующе. Весь внешний вид этой особи говорил о том, что мы для нее просто игрушки. «Да она над нами издевается!» Сорвался на криках охранник, схватил свою винтовку в обе руки. Сталер, стой!» Рыкнул я, ударив рукой по резко схваченной винтовке, сбивая прицел. Но было уже поздно. За мгновение до моего удара прогремел выстрел. Пуля пропорола бок монстру, нанеся весьма солидную рану. Теперь от нас просто так она скрыться не сможет. Кира сразу взяла след, пометила специальными цифрами маркером. «Но вот дальше произошло то, чего я боялся больше всего». Даже не дернувшись, из-за попадания и раны, Омега сжала свои лапы, в которых лежала девушка. Причем лежала мирно. Ей ничто не угрожало. Затрещали кости, заорала Карина, даже завопила. Ее визг больно ударил по ушам, еще сильнее по самообладанию. А потом тварь ее разорвала. И в этот миг мое психическое равновесие сказала «До свидания».